Он воспользовался турниром, дабы сообщить миру, что он мой, что сердце его принадлежит мне и что это верное сердце. Охваченная чувством триумфа, я оглядываю свою свиту самых хорошеньких девушек из лучших семей Англии, про которых знаю, что каждая хотела бы оказаться на моем месте». Если повезет, если удастся соблазнить короля, если я умру, и трон мой станет свободен. Однако все, и избранный королем девиз, и сплетенные вместе золотые инициалы, и крик Герольда говорит им «нет». Воля Господа, упорство моей матушки, слово, данное мною Артуру — и судьба Англии привели меня к сегодняшнему торжеству. В колыбели лежит мой сын, английский наследник, а король Англии во всеуслышание заявил о своей любви ко мне. Я прикасаюсь к концами пальцев губам и посылаю поцелуй мужу. Его забрало поднято, голубые глаза сверкают. Его любовь согревает меня, как горячее солнце моего детства, и впрямь на мне печать благословения Господня. Я пережила вдовство, отчаяние и потерю Артура. Ухаживания старого короля не соблазнили меня, его враждебность не сломила, ненависть его матери не погубила. Любовь Генриха чрезвычайно приятна, но не в ней мое спасение». Моё спасение во мне самой. По воле Господа я сама своими силами вышла из тьмы нищеты и отчаяния к блеску и свету. Я сама сделала себя женщиной, которая смело смотрит в лицо жизни и смерти и справляется и с той, и с другой. Помню однажды, когда я была маленькой. Моя матушка молилась перед битвой, а, помолясь, поднялась с колен, поцеловала крестик слоновой кости и сделала знак придворной даме, чтобы та принесла ей доспехи. Я подбежала к матушке и попросила ее не идти на бой. Зачем ей скакать туда, если Господь нас любит? Если на нас Его благословение, зачем нам воевать? Разве Он не может просто прогнать Мавров прочь? На мне печать Господа, потому что я избрана, совершать за него его работу. Она опустилась на колени и обняла меня. «Ты хочешь спросить, почему не предоставить Господу самому метать молнии в гадких мавров?» Я покивала головой. «Я и есть эта молния», — с улыбкой сказала мне матушка. «Я и есть та Господня Гроза, которая гонит их прочь. Сегодня Он выбрал не Грозу, Он выбрал меня». И ни я, ни черные грозовые облака не вправе его ослушаться. Я машу Генриху платком, и он, опустив забрала, поворачивает коня. Теперь мне ясно, о чем говорила матушка, когда сравнивала себя с грозой. Господь избрал меня, чтобы я стала солнцем Англии. Мой долг — принести Англии счастье, процветание и безопасность. Я выполняю его, направляя короля к верному выбору, обеспечивая престолонаследие, защищая пределы страны. Я королева Англии, избранная Господом. Улыбаюсь Генриху, в то время как его огромный черный конь медленно трусит краю арены. Улыбаюсь жителям Лондона, которые кричат «Благослови Бог королеву Екатерину!» Улыбаюсь сама себе, потому что действую по воле Господа и моей матушки, и Артур ждет меня на небесах. Десять дней спустя, когда я, королева Екатерина, была на седьмом небе от счастья, мне пришла весть, хуже которой я ничего в жизни своей не слышала. Хуже, чем смерть моего супруга Артура. Я подумать не могла, что бывает что-то страшнее. Оказалось, бывает. Это несравненно хуже, чем годы моего вдовства и ожидания. Хуже, чем пришедшее из Испании известие о кончине моей матушки. Это хуже всего.